Глава десятая. Гроб для гробов. Предварительно включаю кровника. Еще не помешает сканер, но он и так рядом гуляет, любуется солнышком и весной. Больше никого из легионеров я себе не позволяю. Обидно, что приходится сдерживаться. Но лучше уж так, чем сидеть потом в казематах охранки в ожидании допроса. Надо сначала узнать, как царь отнесется к Рою легиону. Я двигаюсь к дороге, и вскоре из-за глинистого бугра появляются трое отморозков. Двое с автоматами, один безоружный. Судя по накопителю, крепкий воин. Ухмылка у последнего самая наглая отмороженная. Мне уже хочется стереть ее псионическим болтом, но пока сдерживаюсь и любезно спрашиваю. Кто такие и чего приперлись? Прошка сказал, что ты хочешь увидеться. Еще шире лыбится воин. Вот мы здесь. Двое других зачем-то встряхивают автоматы, видимо, в знак подтверждения. Чудные бандюганы. Да и название у них отстой. Кто себя в здравом уме гробом обзовет. А вообще интересно, они издеваются или серьезно не понимают? Нет, это стоит выяснить. Просто любопытно, насколько тупые бандиты на побегушках у графа. «Я как бы дворянин». Замечаю. Конечно, перстня пока у меня нет, он еще изготавливается, но эти увольни, конечно, должны знать, с кем связались. А вы на моей земле без приглашения, да еще пришли с оружием. Вообще-то я вас спокойно могу убить без суда и следствия. Зря распинался. Меня тут же поднимают на смех. Что ж, интеллектом не блещут, как и чувством самосохранения. «Насмешил, ваше благородие!» — с издевкой произносит воин. «Короче, нашему господину не нравится, что твоя фирма пошла в штыки». «Не знаю, что ты себе там навыдумывал, сопляк, но Валентина — всего лишь хаб для переброски графских денег. Так было, есть и будет. А если ты против, то мы тебя самого закопаем на твоей же земле. Усёк». И все трое напрягаются. Не совсем тупые, раз ожидают атаки от благородного. Наверняка пробили меня и знают, к кому пришли. А после таких слов их мало четвертовать. «Но я не люблю мараться». Потому обойдемся ментальным сжиганием и чуть-чуть пальбой. Эх, балаболы. Демонстративно вздыхаю. Закопать? Вы ведь даже не взяли лопату. Я взмахом руки бросаю пси-стрелу в голову правого автоматчика. Одновременно и сам сигаю в его сторону, прочь от разразившихся пуль левого автоматчика. Усиленный прыжок выбрасывает меня за спину бандита. Он как раз падает с пси-стрелой во лбу. Я ловлю на лету автомат и быстро пускаю очередь по конкуренту стрелку. Под грохочущей очередью его тело превращается в кровавый мешок. «О, сука!» — орет воин, швыряя в меня сноп воздушных лезвий. К счастью, мне есть чем прикрыться. Схватив безвольного автоматчика, швыряю его как пушинку навстречу атаке. Пара шальных лезвий по косой задевают мои раздувшиеся плечи, но основной сноп лезвий вонзается в бандита. «Интересно». Воин в курсе, что только что убил своего товарища. Моя пси-стрела всего лишь оглушила его. Впрочем, воину сейчас не до судьбы товарища. Я швырнул в него ответку в виде града пси-стрел, и сейчас бандитоз корчится на земле от бешеной головной боли. Сознание его отключается, и он погружается в коматозное состояние. Можно брать тепленьким, то есть живым. Взявшись за поцарапанное плечо, я отхожу в сторону. Мой кровник сам, без напоминания, уже остановил кровотечение. Вот что значит командная работа. Я же сажусь на траву и принимаю шерстить сознание коматозника. Ищу как информацию о гробах с графом Хареновым, так и интересные воздушные техники. Пригодятся моему легионеру-воздушнику, а то он какой-то слабоватый. Накопитель-то у него нормальный, подрос благодаря моим пси-волнам, а вот матчасть хромает». Он ведь тоже бывший бандитоз, только на службе у Вороновых. И, видимо, хозяева не сильно заботились о силе своих шестерок. Выудив достаточной информации, я отправляюсь к дороге. Воздушника не трогаю. Он уже сам улетел в мир иной. Все же мое ковыряние в мозгах окончательно его добило. Я сильно не церемонился. Нагло шерстил память, грубо откидывал ненужное, а нужное забирал. Как итог, раненый умер. Будет для меня опытом. А то ведь я только догадывался о последствиях такого грубого взлома. Но этим трем гробам я лично благодарен. У меня появилась больше информации о своих недругах, а в поместье — удобрений. Ну и трофеи для коллекции какие-никакие. Про самого графа воздушник мало что знал, но про гробов я раздобыл много чего интересного. Конечно, отморозки те еще. Таких не жалко и четвертовать. Также есть и для моего легионера парочка интересных трюков, Воздушный порыв и кручение флага. Потом с ним будем осваивать. Направляюсь к двум черным джипам на обочине. Трое бандитосов стоят и переговариваются, лениво облокотившись на капоты и не обращая внимания на округу. Не знаю, откуда такое бесстрашие. Может быть, потому что шайка серьезно вооружена. Один автоматом, двое сигаретами. Но я, так и быть, рискну с ними связаться. Все же отморозки швыряют окурки на моей земле, а за такое надо наказывать. Для начала обстрел псистрелами. Под градом псионики автоматчик сразу отлетает в мир иной. Одновременно я закидываю психлыст одному курильщику на горло, а другому швыряю в лицо проецированный псионический сгусток. Выглядит он как лиловый снежок. Только от попадания такого комка конечности не имеют, а мозг напрочь пустеет. С недавних пор умею я сразу в три псионические атаки, если не надо двигаться. Очень полезно. Можно одновременно трех бандитосов бить со спины, вот как сейчас. Никто не обижен, все свое получили. Я быстро сканирую территорию. Обнаружение разумов больше никого не показывает. Я приглядываюсь к лежачим. Оба безоружных оказываются магами и оба в коме. Прямо удача. Щиты оказались неполные фуфло, раз помогли мозгам не развалиться. Больше от таких щитов польза как раз врагу. Можно взять недобитков живыми и допросить. «Итак, два огневика. Быстро изучаю их техники. Огненная леса. Странное название, но пускай будет. Я также смотрю информацию про гробы, но тут почти ничего нового. Да и огневики быстро заканчиваются. Все же я был грубоват с их покалеченными сознаниями». Вздохнув, я топаю прямо по дороге в сторону Никитоса. По пути обдумываю полученную информацию — Эти гробы — настоящие отморозки из отморозков. За своих они всегда мстят, несмотря ни на что, а значит, нет смысла требовать переговоров или аудиенции у Харенова. Граф меня всерьез не воспримет. Остается только показать ему, что со мной лучше не связываться. Достаю телефон и звоню Сергею. «Алло, почему группа еще не выехала?» «Строго спрашиваю». «А, выехали уже». «Тогда пусть возвращаются и захватят с собой змейку». Еще того парня темныша как его... Борис, да? Знаю, что он перворанговый. Он нужен не для бойни. Ага, спасибки. Дорога у них займет всю ночь. За это время надо составить план. И, кстати, хорошо бы было, если у Никитоса найдется фотоаппарат. А иначе придется ему сгонять в магазин электроники. Утром следующего дня граф Харенов Кузьма Осипович покидает салон цирюльника и садится в салон своей чайки. Его взгляд натыкается на фотокарточку, прибитую гвоздем к переднему сиденью. Дорогую кожную отделку салона просто взяли и испортили ржавым гвоздем. «Что за...» Харенов срывает фотокарточку и вглядывается в снятые трупы. У одного мертвого мужчины задран рукав так, чтобы было видно старую наколку гроб. «Кто посмел?» Граф переворачивает фотокарточку. На обратной стороне написано. «На меня напали на моей земле. Ваше сиятельство, я жду извинений. С уважением, Вещий Д». Да». «Ах ты, сученыш!» Гремит Харенов, догадавшись, кто отправитель. «Получил герб и сразу страх потерял! Да я тебя на куски порву!» Перегородка посреди салона опускается, и испуганный водитель спрашивает. «Ваше сиятельство, что случилось?» «Какого хрена ты впустил посторонних в салон?» Гремит граф, покраснев от ярости. На лбу у него выступает толстая вена. «Я никого не впускал!» Блеет водитель. «Двери были закрыты!» Но граф его уже не слушает. Он шустро выбегает наружу и торопится отойти подальше от чайки. Вдруг машина заминирована. Вряд ли сопляка смелел настолько, но береженого бог бережет. «Что случилось, ваше сиятельство?» Подбегают графу бойцы из машин сопровождения. «Какого черта в моей машине лежит это дерьмо?» Он бросает снимок в лицо одному из бандитов. Бойцы в шоке разглядывают фотокарточку и не знают, что ответить. Еще немного поорав на них, Харенов достает из кармана телефона и набирает куратора бандитской группировки. «Что там случилось, Валентина?» — рявкает он. «Да мне плевать! Мне подкинули снимок твоих убитых придурков! Какого черта?» Секунды две слушает оправдание куратора, затем прерывает. «Пусть твои гробы разберутся с этим никчемным дворянином! Сегодня же!» Сбросив звонок, Харенов звонит своей помощнице. «Новую машину к цирюльне! Быстро! а Этого водителя уволить!» Через полчаса за графом приезжает другая вызванная чайка. Когда же выбежавший новый водитель распахивает дверь, Харенов, не глядя, садится внутрь. Но, едва оказавшись на сидении, граф чуть ли не захлебывается отборным матом. «Да грёбаный сучёныш!» — надрывается Багровый Харенов. «Как ты умудряешься всё это проворачивать?» Придя в себя, он пулей вылетает наружу. От греха подальше. Он вдруг под тачкой правда бомба. Всё может быть. Этот вещий — настоящий отморозок. А кто же ещё посмеет засыпать весь салон графского автомобиля фотоснимками с трупами гробов? «Вы ещё не выкупили меч?» Спрашивает князь Паскевич. Мы в процессе телефонных переговоров, ваше сиятельство. Отвечает клерк в деловом костюме. Данила Вещи не хочет идти на уступки и требует выкуп в 10 миллионов. Десять? Скидывает бровь князь. Да этот щенок совсем оборзел. Больше чем на два не соглашаетесь. Мы придерживаемся данной ценовой политики. виновато опустив голову, произносит клерк. «Но боюсь вещи и прекрасно представляет себе ценность вашей реликвии и не хочет уступать в цене. Тем более, что и десять — это далеко не верхний предел возможного ценового диапазона». «Два и точка!» — твердо произносит князь. «Уговаривайте его, угрожайте, что хотите, делайте! У вас ведь есть опыт переговоров? Вот и переговорите этого школьника, в чем проблема? Никаких десяти миллионов! Я никогда не соглашусь столько отдать какому-то безродному щенку!» У князя пиликает телефон. Он бросает взгляд на дисплей, и лицо его мрачнеет. «Гадство!» «Заплатите десять!» «Что?» Клерку кажется, что он ослышался. «Заплатите вещему ему десять миллионов, и быстрее верните клинок!» Рычит Паскевич, не отрывая взгляда от телефона. «Пока эти двое не сделали из меня посмешище!» Телефон в руках князя — новейшая модель, которая стоит баснословных денег он позволяет передавать через специальный сервис мультимедийные сообщения на такой же современный мобильник и сейчас князь получил две фотографии на первый морозов на второй Шереметьев. оба подвыпивших дворянина в каком то кабаке позируют с родовым мечом паскевичей они же приписка от морозова один ноль степа твой дима пока проигрывает Для прибывшей ночью кавалерии я снял домик в пригороде. Да и сам с ними заселился. Номер в Бородино пока не сдавал. Гробы наверняка узнают о нем, и если бандиты заявятся в гостиницу, партия за 100 рублей мне сообщит об этом. Но пока готовимся к штурму базы гробов. Благо, я теперь знаю маршруты патрулей, местоположение арсенала и количество боевых единиц внутри. В течение дня гвардейцы собирают необходимое вооружение. Бронемашины одалживаются служивцы Степана, о боеприпасах позаботился Серега Сивых. Одна знакомая ему столичная банда привозит нам ящики с патронами, а также пластид. Как я выяснил, эти банды, бывшие военные, которые сейчас выполняют теневые операции для Шереметьевых. М да, Куда только судьба не заносит ветеранов. Нет, не осуждаю. Теневые операции тоже разные бывают. «Вот у нас сейчас, к примеру, намечается благородная теневая операция по ликвидации головорезов гробов». Хм. «Мазака!» «Рядом возникает змейка, выскочив из стены дома. Я как раз прогуливаюсь по саду». «Когда рубита фака рубита «Это что?» «Рубить?» э, «Неважно. Смысл понятен». «Вечерком, ближе к полуночи, зеваю. «Пока поспи». «На штурме ты должна быть свежей и незаспанная змейка». «Я... мать выводка фака!» Ворчит змееволосая, но при этом послушно ныряет сквозь бетон обратно в свою комнату. «А мне сегодня днем не судьба поспать. Переговорщик Паскевичей просто меня задолбал. Каждые полчаса звонит и требует привести ему меч и забрать выкуп. Вот странный человек. Вчера сам же пошел в отказ и никак не хотел соглашаться на 10 миллионов». А сегодня но вдруг просится. Я его даже хотел послать и послал. Дескать, до свидания, до завтра, сегодня мне некогда. Но потом мне вдруг позвонила княжна Зинаида и вежливо, даже, можно сказать, заискивающе, попросила произвести обмен как можно скорее, а то князь Степан очень сильно волнуется. Я подумал и согласился. Злить князя лишний раз тоже не стоит. Побесить можно, но в меру поэтому я отлучаюсь ненадолго и встречаюсь с переговорщиком в ресторане на ничейной территории. Отдаю меч, забираю кейс с деньгами, ну и возвращаюсь назад. В течение дня портье звонит и докладывает, что меня искало 10 головорезов. Вели себя они вынужденно цивильно, гостиница принадлежит одному княжескому роду, но долго не уходили из вестибюля. Значит, Харенов не внял моему предупреждению. Прискорбно. Для его бандитов, конечно. Эх, зря змейка старалась, фотки ему в машину подкидывала. Но нет так нет. Придется пускать гробов в расход. Змейку я, скорее всего, засвечу перед охранкой, но, подумав, здраво решил. Да и фиг с ним. Охранка и так знает, что я приручаю зверей, это не секрет. Одним питомцем больше, одним меньше. Конечно, змейку не сравнить с другими зверьми. Она разумная, разговаривает, да и фигура у нее подстать новоизбранной королеве пилона но как это сможет узнать охранка? По энергетическому свечению — не вариант. Если же еще за мной есть и визуальная слежка каким-то чудом, то уж ладно, пускай. Да, Владислав Владимирович, моя змейка четырехрукая великанша-фитоняшка. И что теперь? Наступает вечер, и мы на бронемобилях выдвигаемся к окраине города. Высаживаемся в нескольких километрах от базы. Мы с Змейкой и еще двумя одаренными идем проказничать, не забываем прихватить с собой взрывчатку. Остальным приказано ждать. База гробов оснащена парой турелей, но один убитый мной огневик знал слепые места сигнализации. Зона покрытия далеко не сплошная, и он часто пользовался этим, чтобы сбегать наружу покурить. Действуем по старой схеме. Я под покровом тьмы и ментальной невидимостью Василискуса проникаю первым. «За забором меня ждут змейка, а также тёмник и сканер. Тёмник очень слабый, перворанговый воин, но не суть. Он нужен только для моего алиби. Если охранка засечёт на мне покров тьмы, то можно спихнуть на парнишу за забором. Быстро убиваю единственного сканера в патруле. Затем покрываю тьмой забравшуюся в периметр змейку сумками на плечах. Гаргона сразу направляется в казарму. Змееволосая знает, что ей делать». Я подробно объяснил, куда класть взрывчатку. Сам же в это время занимаюсь турелями, затем дожидаясь забора «Змейку» и вместе возвращаемся к ребятам за периметром. По рации «Студень» получает от меня приказ начинать штурм. Вскоре под грохот очередей колонна бронемашин сносит ворота и влетает на территорию базы. В ту же секунду детонируют первые заложенные мной бомбы и подорванные турели выходят из строя. Пулеметы на крышах машин стреляют, не переставая. По всей базе воют сирены и почти сразу детонируют бомбы-змейки. Стрек от очередей растворяется в реве взрывов. Летит на воздух оружейный арсенал, а также казармы с бойцами. База гробов стала гробом в буквальном смысле. «Красиво, Фака!» Змейка завороженно смотрит на вспышки взрывов и гордо выпячивает грудь. «Моя работа!» «Ага, молодчинка. Хвалю четырехрукую хищницу, и она довольно мурлычет. Мне же ох, как не терпится попасть на склад гробов. Кроме всего прочего, банда промышляла контрабандой, в том числе деликатесами с африканской аномалией. Очень интересно, что там за заначка. Каждая аномалия выбрасывает разных зверей, посему Африка очень даже может удивить».